и прочей разнообразной деятельностью, поводов для которой всегда в избытке, предоставляла псарня. Благодаря всему этому он сумел полностью переключиться на то, что назначил первоочередными делами. Появление Сэм на псарне свело на нет все его усилия. Тем не менее, попытавшись оттянуть разговор, который сам обещал себе завести с ней сегодня, Джулиан сказал «Извини, Сэм, у меня тут накопилось прор в работы». Ему удалось изобразить раскаяние в голосе. И на самом деле, уж если на то пошло, он действительно испытывал определенное чувство вины, сознавая, как самоотверженно Сэм трудилась в Броттонменере. По крайней мере, следовало бы хоть проявить благодарность за ее старания, подумал Джулиан, и появиться в столовой, чтобы попробовать приготовленную ею еду. Ты исплатила нас, и я оценю это. Спасибо, Сэм. Я очень благодарен тебе. Правда. Мне такая жизнь доставляет радость, искренне сказала Сэм. Честно, Джули, мне всегда казалось очень досадным, что у нас не было особого выбора. Она умолкла, словно почувствовав излишнюю прямоту своих высказываний. Просто удивительно, если подумать о том, что если бы наши родители всего лишь наладили дружеские отношения, то мы с тобой могли бы... Очередное разветвление темы. То есть мы ведь одна семья, верно? И очень грустно, когда человеку не удается толком узнать своих родственников, особенно если, узнав их наконец, ты понимаешь, что у них так много... В общем, что они такие хорошие люди?» Она теребила пальцами конец длинной толстой косы, перекинутой через плечо. Джулиан впервые заметил, как красиво она заплетена, и увидел, какие блестящие у Саманты волосы. «Ну, я не слишком-то щедр на благодарности, а, по-моему, ты отличный парень». Он почувствовал, что краснеет. Свет лица был его вечным проклятием. Он отвернулся от Саманта и вновь занялся собаками. Кузина поинтересовалась, чем он сейчас занимается, и он тут же пустился в объяснение, с благодарностью осознав, что разговор об анисовом масле и ватных тампонах поможет им преодолеть щекотливую ситуацию. Но когда он закончил все возможные объяснения, ситуация продолжала оставаться неловкой, и вновь Саманта спасла положение. «О, Господи! — сказала она, — я же совершенно забыла, что хотела рассказать тебе». о твоем отце. Джули, случилось нечто замечательное. Джулиан смазал маслом последний набухший сосок касси и отпустил собаку к щенкам. А его кузина продолжала рассказ об акции, проведенной сегодня на кухне Джереми. Представляешь, джулен Так он поступил с каждой бутылкой. Он собрал по дому все бутылки, все доедины, и при этом заливался слезами». Он говорил мне, что хочет завязать, — сказал Джулиан и добавил, — вовсе не потому, что хотел очистить совесть или быть до конца честным, но он уже говорил это раньше. — Значит, ты не веришь ему? — Но он... — Правда, Джулиан, тебе бы стоило посмотреть на него. Его будто охватило вдруг безысходное отчаяние. И, в общем, честно говоря, он все время поминал тебя, меня... Джулиан поставил на место пузырек с анисовым маслом. «Да, он говорил, что загубил твою жизнь, что из-за него покинули дом младшие дети. Вполне справедливое замечание», — подумал Джулиан, «и что он, наконец, пришел к пониманию того, что если он не исправится, то потеряет и тебя тоже. Разумеется, я сказала, что ты не бросишь его. Ведь все понимают, как сильно ты предан ему. Но главное в том, что ему хочется измениться. Он готов измениться. И я искала тебя, потому что...» «Ну, мне хотелось рассказать тебе. Разве ты не рад?» Он доставал бутылку за бутылкой, выливал джин в раковину и разбивал бутылку. Джулиан понимал, что действия его отца можно было истолковать по-разному. Вполне вероятно, что он действительно хотел избавиться от пристрастия к спиртному, но, как любой алкоголик, он мог всего лишь играть на публику.